последняя глава. Сергей. Чего так улыбаешься, директор Медведь? Ты достал. Просил же не называть меня так. Как? Ты директор этого заведения. Вот и называю. Сегодня я опоздал, и Медведь уже вовсю работал сам, давая распоряжения другим работникам нашего СТО. Красный опять решил поделываться. Пришлось утром покопаться, чтобы доехать, и как обещал ему, исправить проблему. Так, ты не ответил. Чего такой довольный? Настроение хорошее. Что у нас сегодня? Пара випов пригонит свои тачки, ну и старые заказы. Людей не хватает. Слава богу, нас бежит быстрее, чем мы планировали. Это же замечательно. Сейчас займусь твоим парнем, а потом поеду там объявление. Опять ошибка. Да, вчера и сегодня утром. Ладно, разбирайся, а я пошёл. Коробку вчера достал, ждёт меня красотка. Я хмыкнул, переоделся в рабочий комбинез и плотно занялся Красным. Разобрав его и добравшись до неисправности, понял, что не всё так печально, успею и апгрейд ему сделать. Серёга, там это, короче, к тебе пришли. Спустя пару часов вдруг подошёл ко мне и, переминаясь с ноги на ногу, позвал. Мне оставалось совсем немного, и Красный будет летать ещё лучше прежнего. Поднявшись, вытер руки о тряпку и посмотрел на медведя. Он все так же смотрел на свои ноги, боясь взглянуть мне в глаза. Я нахмурился, а он лишь махнул в сторону, показывая на того, кто меня искал. Спасибо. Кинув тряпку на пол, поправил грязный камбез и пошел туда. Она стояла спиной, нервно водя носком своей дорогой туфельки. Я остановился за несколько шагов и, скрестив руки, слегка кашлянул, привлекая внимание. Привет, Сереж. Здравствуй, Зоя. какими судьбами. Не ожидал, конечно, её увидеть. Столько времени прошло. Ведь она обещала не искать встречи, забыть обо всём и не трогать меня. Она опустила взгляд, то ли стесняясь, то ли боясь. А я ждал, когда она ответит. Не совсем понимаю, почему она нарушила своё обещание. Наконец Зоя подняла свои глаза, в которых я увидел такую боль, какую не видел никогда. даже тогда, когда хлопнул дверью и ушёл. Ты мне нужен, Серёжа. Не понимаю. Ты только сейчас это осознала? Нет, уже давно. И мне плохо. Давай не будем. Всё кончено. Ты сама всё разрушила, а теперь уже поздно. Я не собирался больше её выслушивать, даже в тот вечер не хотел. Просто взял и ушёл, переболел и стал жить дальше. Не хотелось снова вспоминать то дерьмо, что творилось со мной тогда. Зачем она пришла? Подожди, давай поговорим. А смысл? Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, прошу, выслушай. Она подошла ко мне и, взяв за руку, заглянула в глаза. Серёж, прости меня. Всё было не так у нас. Я помоги мне. Что случилось? Зоя отошла на шаг, вытерла глаза. И снова посмотрела на меня, набираясь сил, чтобы ответить. Видя в каком она состоянии, я не мог, как бы ни был зол на неё и обижен, думаю, что смог это всё в себе подавить, просто взять и уйти. У меня обнаружили рак. Конкретнее. Рак молочной железы. Я боюсь. Хм. Хренова. Что говорят специалисты? Она достала карту с копиями всех анализов, исследований и заключений врачей и протянула дрожащей рукой мне. Я взял карту и, показав на лавочку, сел и принялся читать. Чем больше изучал историю болезни, тем больше убеждался, что она нашла повод, чтобы прийти ко мне. Это был не рак, не в страшном смысле этого слова, а доброкачественная опухоль, которая легко устраняется при обычной операции. А потом правильная схема лечения, и можно забыть об этой болезни. Зачем ты пришла ко мне с этим? Зачем? Я на дурака похож? Нет. Тогда что? Ты в том возрасте, когда спокойно, без всяких проблем люди переносят такие операции. Я реально сейчас её не понимал. Я знаю и не боюсь самой операции. Скажи прямо, что ты тогда хочешь от меня? Терпение начинало лопаться. Мне хотелось поскорее закончить этот разговор и уйти от неё, вернуться к работе. Но когда она посмотрела снова, и в её глазах появились слёзы, то передо мной встало лицо Маши, её вчерашние блестящие от слёз глаза, и сердце сжалось в момент. Серёж, прооперируй меня. Я доверяю только тебе. Я почувствовал, как мои брови взлетели вверх от такого заявления. Нет, нет, и ещё раз нет. Пожалуйста, больше ни о чём не прошу. Нет, Зоя, и точка. Максимум, что я могу сделать, это помочь найти отличного специалиста, и на этом всё. Зоя выхватила из моих рук карту и вскочила на ноги. Соловьёв, что с тобой стало? Я помощи прошу. Я боюсь. А ты? Я ей помогу, но не так. Сегодня постараюсь этим заняться, как решу. Сразу дам тебе знать. Оставь свой номер. Теперь она смотрела на меня со смесью злобы и отчаяния. Но я так решил, и ничего не изменит моего решения. Он остался прежним. Я кивнул, встал и уже направился в бокс, но она меня остановила, схватив за ладонь. Я скучала и хотела бы всё вернуть. Забудь, всё в прошлом. Я позвоню. Не собираюсь больше ничего слушать. быстро пошёл в бокс и сел рядом с красным, тяжело вздохнул. Надо быстро решить этот вопрос и никогда больше никогда не возвращаться в прошлое. Опустив голову и закрыв глаза, провёл рукой по волосам и постарался задушить на корню воспоминания, которые так и рвались картинками, заставляя опять испытывать то, что уже давно, как я думал, забыл. Чёрт, вот зачем она это делает? Не как? Нормально. Расскажешь? Медведь сидел рядом со мной и закурил, аккуратно держа сигарету в грязной руке. У неё доброкачественный опухоль, и Зои хочет, чтобы я её прооперировал. Ого, а почему именно ты? Боится, а мне верит. А ты? Отказал. Это несложная операция, так и сказал. Единственное, что смог ей пообещать это найти хорошего врача. Сможешь? Думаю, что да. Есть один на примете. И на этом всё. Правильно, не хочу видеть тебя таким, как тогда. И не увидишь. Всё нормально. Сказав это, я вернулся к разобранному красному, понимая, что своим появлением Зоя смогла всё-таки подорвать что-то во мне. Но вместо того, чтобы подумать о её проблеме, вспомнил, как плохо было маленькой светловолосой кнопке и улыбнулся. Точно поеду и буду ждать. Опять улыбаешься как дурак. Ты ещё здесь? Да и не уйду, пока не расскажешь. Друг упрямо скрестил руки и выгнул брови. Нечего рассказывать. Хорошо. А зовут-то её как? Медведь, ты чего пристал? Маша. Красивое имя. И И всё. Отвали. Эх, директор, тебя и под пытками не расколешь, Гдведь хмыкнул, встал и пошёл к одному из слесарей. довольный и счастливый, что вылечил своего любимчика, помыл руки и переоделся. Время за любимым делом пролетело, как всегда, незаметно, и уже совсем скоро солнце сядет за горизонт. Друг сегодня уехал пораньше, пообещав, что завтра утром будет как штык. Осмотрев пустой бокс, свернув шланг от компрессора, закрыл помещение. У меня было дело, о котором я с самого утра не забывал ни на минуту, и накинув куртку, непроизвольно втянул запах Нет, мне не показалось. Запах кнопки явно улавливался. Я улыбнулся, надеясь, что она придёт. Ну что, красный? Как думаешь, придёт? Сел на байк, опустив визор, завёл красного и довольно улыбнулся, слушая, как плавно рычит движок. Несколько раз газанул и, кивнув головой, поехал к тому парку, к тому месту, где вчера нашёл Машу. Лавируя между машинами, старался сильно не гнать, ехать по правилам. Времени было навалом, но ничего не мог с собой поделать. На то самое место приехал раньше, и заглушив красный, стал ждать. Всё внутри трепетало и подрывало. Как плауумный смотрел в ту сторону, куда она вчера ушла, и даже старался не моргать, лишь бы не пропустить. Мимо проходили прохожие, кто-то оценивающе осматривал мой байк. Одна бабка подцокала языком, когда я слез с мотоцикла и снял куртку, увидев мои татуировки. Меня это насмешило, и я ей подмигнул, услышав в ответ заосранец в картинках. Время перевалило за 10 часов, а я ждал и не собирался, по крайней мере, в ближайший час уезжать. Достав мобильный, вспомнил про Зою и решил занять себя обещанием. Ну что за чёрт? Никак не мог сосредоточиться. аквлекаясь и бросая непроизвольно взгляд в ту сторону. Эх, кнопка, давай, приди. Но потом стал себя убеждать, что, может, она не может, есть причины или о последнем пришедшем в голову даже не хотелось думать. Кнопка так и не пришла. Ладно, значит, так надо. Надел куртку, шлем и усмехнувшись, завёл красного Да завтра, Маш. Значит, завтра. Для себя решил, что пока я здесь в отпуске, то буду приезжать на это место каждый день в это же время. Придёт. Что-то мне подсказывает, что точно придёт.